17 Полицейские, которые еще не успели покинуть этажа, шарахнулись от двери Из-под которой вырвалось несколько язычков черного пламени Что за хрень? Ближайший синий мундир, выронив от неожиданности легкого испуга сигарету, отшатнулся в сторону Перед его глазами появилось сообщение «Объект – ошибка, ошибка» Существование объекта невозможно. Какого хрена невозможно, если оно есть? Разумеется, мундирущик не знала что именно в данный момент происходит в квартире. А там Алекс, прикусив нижнюю губу, держал под контролем чёрное пламя истины. Магию, столь древнюю и опасную, что знания о ней должны были давно затеряться в корнях древа истории. Но, к несчастью, а может и наоборот, оставались ещё в этом мире умельцы, знавшие тайны древности. Одним из таких умельцев был и старик, да раздерут демоны его гнилое нутро. Магия рвалась из-под контроля дума, бешеным мустангом, его воля и разум, единственное, что удерживало чёрное пламя от того, чтобы пожирать всё, что только находилось в радиусе ближайших пяти кварталов. Лишь после этого, когда оно коснулось бы проточной воды, канала, куда сваливали отходы в хайгардане Только тогда бы оно затихло. Краем глаза Алекс увидел бледное лицо Грибовского. Глупо было отрицать, что это доставило ему некоторое удовольствие. А ещё то, как слегка подрагивала рука законника, на которой светилась фиолетовым светом защитная печать из пепла и слюны. Прикрыв глаза, Алекс начал постепенно погружаться внутрь своей магии. Вряд ли он сможет удерживать его дольше 20 секунд. Значит, нужно будет развеять даже раньше. Оставалось надеяться, что этого времени хватит, чтобы выявить скрытое. Дум, погружаясь разумом всё глубже и глубже в пламя, ощущал его сопротивление. Извращённая тёмой стихии огня, жизни, не хотела подпускать к себе даже адепта тёмных и чёрных искусств. Она умела лишь разрушать и поглощать. Истина была для неё чуждой вещью. Но, как это верно подмечено, противоположности притягивают друг друга. Покажи мне Властно и холодно, с непоколебимой уверенностью в своих силах, произнёс Алекс. «Покажи мне, что здесь произошло. Позволю себе хоть немного слабости, хоть капли неуверенности, и одно из темнейших заклинаний первым делом поглотило бы его самого». Алекс открыл глаза. Потоки огня постепенно меняли свой хаотичный танец на всё более ритмичный. Они стягивались из разных уголков квартиры в центр и пока они стали настолько плотными, что огонь начал походить на камень. А затем из этого камня появилась фигура, почти бесформенный силуэт, который стоял над такой же едва различимой печатью, но та была вовсе не начерчена кровью на постели, а зависла в воздухе. Неподалёку, прямо под окном, дрожали от страха ещё два силуэта. «Недостаточно», — прошептал Алекс, а затем, вкладывая всю свою волю и разум, заставил огонь стать ещё плотнее. Кровь преснула из его глаз, ноздрей, рта и ушей, потекла по лицу, смешиваясь с горьким едким потом, но своего Алекса добился, и на несколько мгновений огонь стал ещё плотнее. Настолько, что можно было различить губы фигуры, которые произнесли несколько слов. А затем всё исчезло. Алекса Грибовский стояли посреди полностью выгоревшей, вплоть до несущих стен квартиры, лопнувшие стеклопакеты, Взбухшие радиаторы, едва не расплавившиеся от жара и кружащийся на ветру пепела дом пошатнулся, но его вовремя подхватил законник. Поняв, что ему помог представитель власти, дом резко отстранился в сторону и едва не врезался в стену, которой уже и не было. Осталась лишь кирпичная кладка, очертившая границы каменного мешка квартиры. Всё остальное исчезло в пламени. Шатаясь, Алекс одобрёл до окна и, дрожащей рукой, достав сигарету, закурил. Ему было холодно, но и не за ветра, а потому что после того, как закончился запас энергии, он начал черпать силы из собственной жизни. Начал с самого безобидного, но и в то же время опасного, тепла. «Что это было?» Спустя несколько секунд паузы спросил Грибовский. Он ходил среди пепла и неверящим взглядом осматривал то, что только недавно было вполне себе приличной квартирой. Теперь же складывалось впечатление, что она сгорела ещё несколько лет назад. «Чёрная магия», — ответил дом «Не тёмная, а чёрная. Впрочем, ты разницы не ощутишь». «Это пламя. Я что-то слышал о нём. Правда, что оно будет гореть, пока не сожжёт свою цель?» «Это преуменьшение». «Преуменьшение?» «Про Помпеи знаешь что-нибудь?» «Так вот, там, кажется, собирались сжечь им всего лишь одну неверную барышню». Ну и заодно выяснить, с кем она изменяла. Что получилось в итоге, ты, наверное, должен знать». «Помпеи», — повторил Грибовский. По нему было видно, что красноволосому хочется что-нибудь пнуть, но на полу, выжженном вплоть до цементной плиты перегородки, не нашлось и даже головёшки. Так что законник попросту выргался. Достаточно грязно, чтобы даже Алекс скорчил на лице уважительно отвращённую гримасу. «На лице!» — внезапно Грибовский замер. На его лице была маска. Кивнул Дум. Грибовский шаркающим шагом подошёл к окну и встал рядом с Думом. Вместе они смотрели на противоположную сторону улицы. В домах горели огни. Где-то люди собирались на семейный ужин. Кто-то зомбировал себя телевизионными программами. Другие страдали тем же, но при помощи интернета. Редкие прохожие прогуливались по тротуарам. Всё же, насколько бы это ни был благополучный район, Но три машины фараонов, пока ещё не успевших отчалить во своясе, служили в хайгарде неверным знаком, что где-то рядом наступила жопа. Не самая красивая, причём целлюлитом. В труселях, парашютах, возможно, даже волосатая. Хотя нет. Если бы волосатая, то вместо полицейских здесь обнаружился бы спецназ. Проклятие! Что ж ты так вкусно куришь-то, дорогуша? Я только месяц назад бросил. Что и требовалось доказать. Алекс демонстративно, красиво и с оттяжечкой затянулся, а затем выдохнул красивое колечко дыма. «Мбразь!» – подытожил Грибовский. «У меня даже где-то справка официальная лежала об этом. Пожал плечами Алекс. Хотя нет, погоди, удостоверений чёрным магам не выдают. Нас же ведь как бы нет, хотя мы вроде есть. Что, почувствовал несправедливость к меньшинству? Ага. Знаешь, там стрелочка не разворачивается и всё такое». «Это же вроде про транспьютеров всяких и прочее. Или ты себя к ним и относишь?» Дум повернулся к Грибовскому и сверкнул глазами из-под очков. «Если бы мне не было так хреново, я сломал бы тебе нос». С ожалением вздохнул Алекс и продолжил курить. Они помолчали ещё какое-то время. «Он что-то произнёс, да?» Задумался Грибовский. Ветер трепал его красную шевелюру, создавая впечатление, что у законника... На голове настоящий пожар. «Проклетие! Вот если бы я умел читать!» «Грехи других судить, вы так усердно рветесь!» Грибовский резко повернулся к Думу. «Ты по губам читаешь, дорогуша?» «Полезное умение в тюрьме», — спокойно ответил дом «Когда начальники еду разносят и переговариваются, то можно узнать какие-нибудь новости, ну или что-нибудь другое полезное». Грибовский кивнул, вернулся к лицезрению спокойной, не знающий разворачивающихся событиях в соседнем доме улице Наверное, хорошо быть простым обывателем, живущим простой обывательской жизнью. Дом, когда состарится, обязательно попробует но не раньше. Хотя, говорят, чёрные маги стариками не умирают. Поэтично. «Это заклинание» или «Это Шекспир», – перебил Алекс. Геодрих 4, часть 2. «Грехи других судить вы так усердно рветесь, начните со своих, и до чужих не доберетесь». Алекс выдохнул ещё одно колечко дыма, затушил сигарету, обуцелевший скат и выкинул окурок на улицу. Тот, описав красивую параболу, приземлился прямо за шиворот, бредущему к автобусу фараону. Сначала ничего не происходило, а потом мундирщик принялся визжать, как девчонка, и пытаться достать уголёк из рубашки. Забавно. «А Шекспира тоже в тюрьме начитался?» Холодно хмыкнул Грибовский. Аликса на это никак не ответил. «Ладно», — отмахнулся законник. «Злодей, любящий английскую поэзию, как это пошло. А свой план по захвату мира он не выложил». Увы, развёл руками дом. Он уже постепенно приходил в себя. Во всяком случае, его больше не била дрожь. А реальность не танцевала перед глазами пьяную джигу. Что же до магии, то на несколько ближайших дней, кроме банальной зажигалки из большого пальца, о чём-то более серьёзном придётся забыть. Да и вряд ли стоит той тварью, которую он призвал, у него получится хотя бы несколько кварталов Хайгардена захватить. Куда там до целого мира, хотя не спорю, цели благородные. Написано на первой странице учебника «Как быть правильным чёрным магом. Советы для чайников». «Очень смешно, дорогуша. Ты-то откуда знаешь, кого он призвал? я не увидел. «Ну да, зеркала-то сгорели». Теперь пришёл черёд Грибовского сверкнуть глазами. «Вот тебе было хреново, и ты мне носа не сломала А я, знаешь ли, молодой мужчина в самом расцвете сил. Так что ты поаккуратней». Алекс снова промолчал. «Слушай, я понимаю, я тебе не нравлюсь, дорогуша. Но и ты у меня особого экстаза не вызываешь. Но чем раньше мы со всем этим покончим, тем быстрее друг от друга избавимся. Так что колись». Дум цыкнул и сплюнул из окна вы на этот раз попасть на кого-нибудь из фараонов не получилось. А хотелось бы. Печать, которую он использовал, это вызов слабого демона-солдата из Нижнего Легиона. Насколько слабого? дом задумался. Подобные вещи было сложно объяснить тем, кто не в теме. Ну, трёх-четырёх обычных боевых магов ранга практикующего он бы точно завалил. Грибовский перещурился. То есть себе к их числу ты не причисляешь? Спросил он. Алекс в который раз промолчал. Он страдал аллергией на дурацкие вопросы и старался во избежании проблем с психическим здоровьем отвечать на них как можно реже. «Ладно». Законник лопнул по подоконнику и направился к двери. «Поехали!» Не успел он сделать и шага, как снизу прозвучал крик боли. Кусок кирпича, не выдержав испытания пламенем, а затем ещё и грибовским, отвалился и шлёпнулся на голову доброхоту фараону, решившему помочь тому, который безуспешно боролся с окурком за шиворотом. «Сюрреализм какой-то». «Домой, я надеюсь?» Алекс, засунув руки в карманы, своих дорогущих брюк пошёл следом. «Можно сказать и так», уклончиво ответил Грибовский. «Для кого-то штаб действительно дом родной». «Штаб? Что ещё за штаб? У меня завтра первая лекция, а я даже не знаю, как их вести».